Глава 129. В каюте. Ахав собирается выйти на палубу. Пип ловит его руку и хочет идти с ним вместе. «Малыш, малыш, — говорю тебе, — ты не должен следовать сейчас за Ахавом. Приближается час, когда Ахав не станет отпугивать тебя, но и подле себя не захочет тебя видеть». «Есть в тебе что-то, бедный малыш, слишком целительное для моей болезни?» Подобное исцеляется подобным. А для теперешней охоты моя болезнь становится желаннейшим здоровьем. Подожди меня здесь, в капитанской каюте, где с тобой будут обращаться так, будто ты сам, капитан. Ты будешь сидеть на моем стуле, привинченном к полу. Ты должен быть в нем еще одним винтиком». «Нет». — Нет, нет, сэр, ваше тело изувечено. Возьмите всего меня вместо второй вашей ноги. Вы лишь наступите на меня, сэр. Я больше ни о чем не прошу, только бы мне послужить вам, быть вашей рукой или ногой. — О, вопреки миллионам негодяев! Это порождает во мне слепую веру в невянущую преданность человека. А ведь он чернокожий. И помешаны, но видный, впрямь. Подобное излечивается подобным. Это относится и к нему. Он опять становится здоровым. «Мне говорили, сэр, что Стаб как-то раз покинул маленького бедняжкого пейпа, чьи кости лежат теперь на дне». Белый, как снег, хоть и черна была при жизни его кожа, но я никогда не покину вас, сэр, как стаб покинул его, сэр, я должен пойти с вами. — Если ты будешь и дальше так говорить со мной, замысел Ахава потерпит в его душе крушение. Нет, — говорю я тебе, — это невозможно. — О, мой добрый господин, господин, господин, будешь плакать, так я убью тебя». — Остерегись, ведь Ахав тоже безумен. — Прислушивайся, и ты часто будешь слышать удары моей костяной ноги по палубе, и будешь знать, что я все еще там, а теперь я покину тебя. Руку вот так. Ты верен мне, малыш, как верен круг своему центру. Ну да благословит тебя Бог навеки вечный. Если дойдет до этого, да спасет тебя Бог навеки вечные, и пусть случится то, чему суждено быть. Ахав уходит, Пип делает шаг вперед. Вот здесь стоял он мгновение назад. Я стою на его месте, но я один оденешенник. Будь тут сейчас хоть бедняжка Пип, мне бы и то легче было вытерпеть, но его нет. Он пропал. Пи, Пип! пип день Динь-дон-динь. — Кто видел, Пипа? — Он должно быть здесь, наверху. Надо попробовать дверь. — Как? — Ни замка, ни крючка, ни засова. А все-таки не открывается. Это, верно, чары. Он ведь велел мне оставаться здесь. Правда, правда. Да еще сказал, что этот стул мой. Вот так. Я усяду сюда. Откинусь, прислонюсь к переборке. И буду сидеть. В самой середине корабля, а все его три мачты и весь его корпус будут передо мной. Старые матросы рассказывают, что великие адмиралы на черных флагманах сядут иной раз за стол и давай распоряжаться целыми шеренгами капитанов и лейтенантов. А, что это? Эпалеты, эполеты, отовсюду теснятся эполеты. Передавайте по кругу графины. «Рад вас видеть! Наливайте, мсье!» Как-то странно это, когда чернокожий мальчик угощает у себя белых людей золотыми кружевами на сертуках. «Месье, не случалось ли вам видеть некоего пипа, маленького негритенка? Рост пять футов, вид подлый и трусливый. Выпрыгнул, понимаете, однажды из вельбота. Не видали? Нет? Ну что же тогда?» налейте еще, капитаны, и выпьем позор всем трусам. Я не называю имен позор им положить ногу на стол и позор всем трусам. Тс там наверху я слышу удары кости от доски. О, мой господин, как тяжело мне, когда ты надо мною ступаешь. Но я останусь здесь, даже если эта корма врежется в скалы и устрицы проникнут внутрь, чтобы составить мне компанию».